Этап двенадцать. Маркетинговая упаковка. Упаковка. Для России это маркетинговое понятие относительно новое, следовательно, подход бывает весьма формальный, базовый минимум. Полагаю, что корни уходят в нашу недалекую историю. В СССР было не принято заморачиваться с дизайном. Красота почти всегда уступала место функциональности, начиная от типовых домов. и заканчивая банальными утюгами для домохозяек. Сегодня эстетика стала очень важной частью качества продукта. Он может быть сколь угодно крутым, но неправильная упаковка отпугнёт потенциальных покупателей. Она имеет значение и для твоих сотрудников, партнёров или инвесторов. Твой сайт, внешний вид точки или твоя презентация могут многое сказать о твоём бизнесе. Существует такое негласное мнение, что эстетика для высоколобых снобов. Многие знают пирамиду Маслоу, состоящую из пяти ступеней. Кстати, в работах учёного никакой пирамиды не фигурировало, скорее её разработали ученики американского психолога. Однако существует её расширенная версия, в которой уже 7 блоков. Базовые остаются прежними: физиологические потребности, стремление к безопасности и принадлежности к группе. В расширенной версии пирамиды одной из последних ступеней являются эстетические аспекты: гармония, красота и порядок. То есть, если человек достиг этого этапа, то его низшие потребности уже удовлетворены. Это применимо и к бизнесу. Здесь речь идёт о более состоятельном клиенте, сотруднике, партнёре, избалованном и имеющем большие запросы и притязания, за исполнение которых он готов платить больше. Дорогая и качественная вещь для таких не может выглядеть плохо и стоить копейки. То есть имея крутую упаковку, ты можешь продавать дороже, при этом, конечно, не забывая про качество продукта. Просто потому что подобное тянется к подобному. Справедливо и то, что посредственность притягивает только посредственность. Теперь несколько слов о базовых ингредиентах современной упаковки. Джентльменский минимум. Первое Посадочная страница то, куда в первую очередь попадают клиенты в поисках информации о продукте. Понятно, что на старте тебе нечего будет рассказать об успехах своих франчайзи, поскольку их ещё нет. Начни с истории своего бизнеса, своих точек, когда открылся, сколько времени тебе потребовалось для выхода на операционную прибыль, сколько на окупаемость, когда франшиза начнёт развиваться. На сайте стоит выкладывать кейсы твоих партнёров. Они будут наглядным подтверждением того, что сеть существует и успешно работает. Не устану повторять, настоятельно рекомендую снимать больше видео о самой компании и франшизе и размещать не только на сайте, но и в соцсетях. Речь идёт не только о видеооткрытке, подумай над форматом коротких, лёгких и всё-таки информативных влогов о внутрянке бизнеса. Вообще, если собственник ведёт собственный блог на Ютубе или в Инстаграм, это всегда даёт дополнительный бонус к узнаваемости. Раскрученный личный бренд это ещё один инструмент привлечения клиентов. Однако прошу тебя, не берись за камеру сам, если весь твой навык сводится к тому, чтобы мимоходом заснять что-то любопытное на улице. Предоставь работу профессионалам, которые смогут заморочиться и над самой картинкой, и над содержанием ролика. То же самое и справедливо для фотографий. Они должны быть крутыми и уж точно снятыми не на смартфон, кем-то из сотрудников. Основная задача фотографии для твоего бизнеса вызвать эмоцию, зацепить смотрящего. С видео в этом смысле проще. Движение в кадре или какой-то текст могут привлечь внимание. На фото в одном изображении нужно суметь без слов рассказать целую историю. Получается, что мастерство и стиль крутого фотографа оказывается выше, чем у крутого оператора. Особенно, учитывая тот факт, что сегодня фотографом себя гордо может назвать любая девочка, которой на день рождения подарили зеркалку, а вот профессионалов реально мало, и потому их услуги стоят не дёшево. Если студентка отбомбит тебе фотосессию за пять тысяч, что профи может взять кратно больше. Однако разницу в их работах, даже не будучи суперэстетом, ты ощутишь сразу. Первое сделает аватарку для одноклассников, второй обложку для Forbes. И выбирая фотографа или видеомейкера, помни, они должны иметь опыт работы именно в направлении упаковки бизнеса. Понимать, что это такое и как его выгоднее показать. Поэтому свадебных умельцев звать точно не стоит. Отдельно необходимо сделать сочную презентацию франшизы Но не выкладывать ее на лендинг. Никто в здравом уме не станет с первого уже касания вчитываться в двадцать пять-тридцать слайдов. Не стоит также предлагать посетителю самому скачать файл с презентацией по ссылке. Твоя задача сделать из холодного лида заинтересованного посетителя сайта горячую того, кто оставит заявку. Конечно, весь перечисленный выше материал, начиная с лендинга, заканчивая презентацией. должен быть адаптирован под мобильную версию. В последние годы мобильный трафик только увеличивается. Люди всё чаще выходят в интернет с портативных устройств, предпочитая смартфон ноутбуку. А во многих нишах мобильного трафика больше, чем десктопного. Всё, что ты делаешь в вопросах упаковки, должно сохранять своё качество и информативность на сравнительно небольшом экране телефона. Нередко под упаковкой понимается какая-то красочная картинка или броский дизайн. Это крайне поверхностный подход, поскольку у качественной упаковки есть несколько слоёв, точнее, пять. Рассмотрим их на примере лендинга. Первый смысловой, когда раскрывается философия твоего бизнеса. Что мы хотим показать? Почему клиент должен выбрать именно тебя? Смыслов можно выделить много, но лишь часть нужно давать на сайте. Второй слой визуальный. Насколько твоя компания и продукт привлекательно выглядят для целевой аудитории. Здесь речь идёт о том, чтобы смыслы корректно передавались дизайном. Третий конверсионный. Из названия понятно, что от него зависит количество купивших твой продукт. Кнопки на странице формы захвата можно сделать так, чтобы увеличить число заявок в 2-3 раза, а можно свести их к нулю. То же самое можно сделать с расположением какой-то картинки. Четвёртый слой технический. Это программирование сайта, насколько быстро он загружается, насколько корректно работает и передаёт данные в CRM-систему. Я не раз видел сайты на вёрстке, которых откровенно сэкономили или схалтурили. Они быстро загружались только при 100 Мбитном интернете, а в CRM-систему заявки попадали не со всех форм захвата либо вообще через раз. Собственники бизнеса даже не догадывались, какой денежный поток они теряли на разовой экономии. Пятый слой аналитический. Как учитывается и разбирается трафик сайта? Каковы системы аналитики и насколько корректны они подключены? Как грамотно работать с этими слоями? Прежде всего нужно определить свою целевую аудиторию по франшизе, составить портрет потенциального партнёра. затем проанализировать собственный бизнес и выявить в нём все важные смыслы для этой аудитории. Далее отсев. Ты как собственник можешь считать, что важно и то, и это, и пятое, и десятое. Действительно важно всё. Однако твоя целевая аудитория ещё ничего этого не знает. Они ещё не приняли решение, надо ли им покупать франшизу. Поэтому выдели максимум треть ключевых смыслов бизнеса, которые ты хочешь донести до потенциального партнёра. Они должны быть конкретными и максимально понятными. Далее ты и формулируешь свое УТП. Почему именно у тебя надо покупать франшизу, а в сторону остальных даже не смотреть. А теперь все эти смыслы и формы захвата нужно правильно распределить по сайту. Для каждого смысла должен быть написан свой продающий заголовок, для некоторых короткие тексты. Помни, что твой лендинг, твоя посадочная страница – это инструмент, а не кладовая. Поэтому самым первым правилом при создании сайта должна стать лаконичность без потери смыслов. Не спам. Выделяй самое важное и умей правильно расставлять приоритеты. Самые важные вещи всегда идут первыми и сразу же должны захватить внимание. Всякие шутки прибаутки в духе, а вот еще был интересный случай в нашем оркестре. Прибереги до личного контакта с партнером. Не перегружай лендинг излишней информацией. Она может стать отвлекающим или раздражающим фактором. Твоя задача не крутить посетителя на своём сайте как можно дольше, а чётко провести его от горлышка к носику воронки. Времена объёмных постов прошли. Twitter убил GG, Instagram потеснил Twitter, TikTok наступает на пятки Instagram. Не будем сейчас дискутировать о цифровом слабоумии и информационной псевдодебильности. Но признаем тот факт, что люди всё чаще склоняются к коротким и визуальным формам подачи информации. Причём ни в коем случае нельзя полагаться на контент из интернета, например, фотосток. Глянцево-приторные и искусственные изображения видно сразу, они не внушают доверия. К вопросу о доверии. Показывай лица на сайте сотрудников, клиентов, своё собственное. Люди покупают у людей. Итак, ты демонстрируешь, что тебе нечего скрывать, ты и твоя команда открыты к диалогу. Нельзя бросаться в крайности. Текстовое наполнение лендинга тоже должно быть. Однако стоит понимать, что посетитель не будет вчитываться. В лучшем случае он будет читать по диагонали, а скорее всего, будет скринить твой сайт. Поэтому надо уметь зацепить взгляд, например, чёткими и ёмкими заголовками. Дизайн сайта должен быть не просто красивым, он должен быть правильным. У любого графического исполнения есть непреложные правила. Собственники бизнеса редко разбираются в таких вещах, и им трудно отличить плохой дизайн от хорошего. Визуал ради визуала не даст тебе ничего. Посмотрит клиент на красивое оформление и закроет вкладку в браузере. Твоя ключевая задача состоит в том, чтобы через запоминающееся оформление запустить конверсию, от внешнего смысла перейти к внутреннему. Масса талантливых ребят, занимающихся дизайном, могут создать тебе очень крутой визуал, но это будет лишь обертка от конфеты. Мало будет нарисовать тебе супер реалистичное изображение самолета. Надо сделать так, чтобы он еще взлетел, чтобы и появилась конверсия. 99 дизайнеров дадут тебе красивую картинку, но только соты решит твою проблему. Делать сайт? Это всё равно что делать собственную квартиру. Можно забабахать охренительно дорогой и стильный ремонт по индивидуальному дизайн-проекту, но приходить ты будешь не в дом, а в музей, жить в котором красиво, но чрезвычайно неудобно. Замысловатые кресла из яркого жёсткого пластика, в которых невозможно сидеть дольше минуты, стеклянные или глянцевые поверхности, к которым страшно прикоснуться. Тебе могут предлагать очень концептуальный, броский и дорогой дизайн-проект, но за всей внешней мишурой Может не быть функциональности. Дизайн должен стать эффективным инструментом по привлечению клиентов. Поговорим о наполнении, о контенте. Если говорить о сайте, презентации или любом другом продающем инструменте, то все их можно разбить на уровни информативности. Первый это вода. Тексты, заголовки и иные материалы, отсутствие которых ничего бы не изменило. Вода даёт объём, но не смысл. Она просто занимает место и съедает время на прочтении. Когда ты продаёшь, то каждая часть сайта в той или иной мере должна увеличивать желание клиента либо купить, либо разобраться в товар. Прежде чем двигаться дальше, пройдёмся вверх по ступеням полезности для продаж контента, то есть различных смыслов и элементов сайта, презентации или любого другого продающего материала. Выделю 5 таких уровней. Заглянем в подвал, на минус первый уровень, который называется Мина. Это вещи, которые отдаляют клиента от покупки или вызывают откровенное раздражение. Например, формы заявки с 10 полями, лишние капчи, тесты для подтверждения, что ты не робот. Недавно я видел на каком-то лендинге около формы захвата надпись: "Сейчас заявок на рассмотрении 150". Что хотел заказчик? Показать, какие они востребованы, что видит клиент, что он 151-й в очереди на обратный звонок, или еще примеры выскакивающие сбоку консультанты колл-центра с искусственной улыбкой, причем их фото, от которых тянет фальшью, как раз из скриптарта, или просто разделы сайта со стоковыми фотографиями, они снижают доверие к компании. Вот более изощренный вариант FAQ-раздел с вопросами и ответами. Это не просто вредно. потому что ради ответов на некоторые вопросы клиент и должен оставить заявку или позвонить. Это вызывает дополнительные возражения. Человек просмотрел раздел, и у него в голове могут отложиться дополнительные вопросы, о которых он раньше даже не задумывался, и всё, прощай, ему уже не до тебя. Когда-то я интересовался технологией умного дома и на сайте одной компании наткнулся на такое УТП, У 95 процентов наших конкурентов система не работает, а у нас работает. Какая тут должна быть логика? Заказывай у нас, потому что у других фирм ни черта не функционирует? Вместо этого я задумался: а зачем связываться с такой технологией, которая не работает у большинства? Мне дали дополнительный аргумент для сомнений и отказа от покупки. Первый уровень контента – это вода. Экраны лендинга или страницы презентации, которые просто занимают место, раздувают объём продающего материала, но не имеют никакого смысла для продаж и для самого клиента. На некоторых выступлениях можно почувствовать, что спикер льёт в воду, и с такого мероприятия хочется поскорее уйти. Здесь то же самое, хочется поскорее закрыть сайт или коммерческое предложение. Второй уровень суть. Ты рассказываешь человеку то, что ему действительно необходимо узнать или услышать. Например, Объём инвестиций, срок окупаемости проекта. То, что сразу погружает человека в историю с бизнесом, его описанием, разъяснением по продукту и схемам сотрудничества. Собственно, то, зачем люди и заходят на лендинг. Третий смысловой уровень контента это различные фишки. Это ещё не предвосхищение ожиданий клиента, но движемся мы именно в этом направлении. Этот контент позволяет более наглядно показать клиентам твои преимущества. Можно дать какое-то сравнение, но всегда необходимо помнить о риске превратить это в мину. Также сюда входят все возможные сервисы, которые помогут снять сомнения клиента и ещё на шаг подвести его к покупке. Например, калькулятор прибыльности твоей франшизы. И последний уровень огонь. Это контент, который сильно повышает твою позицию в глазах клиента. Когда ты пишешь: "Прочитайте отзывы 150 довольных партнёров, открывших бизнес вместе с нами". Понятно, что на старте франшизы у тебя не будет этой обратной связи. Придумывать самому её нельзя. Очень быстро тебя разоблачат, и это станет известно всем, это же интернет. Поэтому рассказывай и показывай главные преимущества своего бизнеса, даже если они незначительны. У нас есть такая-то уникальная технология, разработанная и запатентованная. Выхлоп от её использования 250% прибыли в первый год. Понятно, что не стоит всё подробно разжёвывать, иначе те же самые конкуренты по старой китайской традиции просто скопируют у тебя УТП. Здесь крайне важно найти то, что тебя действительно выделяет на фоне других, то, что есть только у тебя. Так, чтобы потенциальный партнёр при свииснул и признался, что ничего подобного ещё не видел и представить не мог. К слову о китайском подходе к копированию. Когда ты делаешь упаковку, нельзя безвозмездно заимствовать чужие идеи и наработки. Вот увидел у какой-то сторонней франшизы крутой сайт или презентацию, повторю всё так же, только подставлю свой продукт. Конечно, нужно подсматривать, что там у конкурентов, но для того, чтобы сделать лучше, Вырвать это не просто, не профессионально и не этично. За это можно еще и ответить, в том числе в зале суда. Даже если соблазн будет велик, помни, что на воре и шапка горит. Кстати, на все изображения, которыми ты пользуешься, даже стоковые, обязательно должны быть права. Причем права не для индивидуального, а для коммерческого использования. Об этом мы уже говорили в юридической части. Элементы, которые можно расположить в презентации франшизы. Вы также можете найти в пакете материалов на сайте книги. Это подборка из презентаций разных франшиз, но ни в коем случае не ставьте перед собой задачу сделать свою презентацию по образу и подобию. Какие-то из этих элементов наоборот могут быть теми самыми минами для продажи именно вашей франшизы. Какие ошибки можно совершить на этом этапе? Самая первая из возможных ошибок сделать дешёвую упаковку. Я всё чаще и чаще вижу на рынке, что люди, которые занимаются упаковками франшиз, делают плохо даже их маркетинговую упаковку, не говоря уже о внутреннем наполнении. Если изучить их портфолио, то можно увидеть, что там нет серьёзных игроков рынка. В основном какие-то маленькие франчайзинговые сетки, которые никогда не станут большими, именно потому, что всё сделали достаточно дёшево и посредственно. Да. на упаковку, на создание серьёзного и работающего лендинга тебе придстоит потратиться. Почему это дорого? Как я уже говорил, специалисты бывают разные. Есть дизайнер, который делает посредственно. Плохих мы даже в расчёт не берём. Есть дизайнер, который делает красиво, но без понимания смысла. Есть дизайнер, который решает задачи. За это мышление, за понимание того, на какой практический эффект рассчитывает заказчик и как этого добиться, он берёт хорошие деньги. То же самое касается любых других специалистов, которые участвуют в создании сайта. Собственник в одиночку может не увидеть все плюсы и минусы своего бизнеса. Именно поэтому компании заказывают исследование рынка. И это первый этап в маркетинговой упаковке, который обычно пропускают. Потому что даже поверхностное исследование стоит дороже, чем большинство лендингов под ключ. Давай посмотрим на это через метафору Для родителей их ребёнок самый лучший, самый умный и красивый, самый-самый просто потому что свой. Для остального социума это просто ещё один ребёнок. Может быть милый и послушный, может быть истеричный и капризный, а может наглый и тупой как пробка. Чтобы не впасть в родительскую слепоту любви к своему бизнесу, нужно привлекать человека со стороны. Независимого эксперта-маркетолога, который без лести расскажет тебе о плюсах и минусах бизнеса. и поможет найти в нём смыслы, важные для других людей, для потенциальных партнёров, и это второй этап упаковки. Для того, чтобы этот человек смог на основании исследования рынка и брифования твоей компании выделить ключевые смыслы бизнеса, у него должен быть не только опыт, но и талант, предпринимательская чуйка. После выявления смыслов ты переходишь к формированию структуры сайта. Какие смысловые блоки мы располагаем? И в каком порядке? Этот этап часто вообще пропускают, сразу переходя к прототипу. На готовую структуру сайта делается копирайт по всем блокам. Далее уже прототип и техническое задание для дизайнера. Что и как сделать, какие смыслы, каким образом раскрыть. Без технического задания дизайнер сделает так, как он художник это видит. Сам по себе прототип не является техническим заданием. Затем следует стадия самого дизайна и его корректировка. И уже после программирования сайта, одна из важнейших стадий. Необходимо понимать, что проект создания посадочной страницы занимает в среднем пару месяцев. Если по итогу ты рассчитываешь на качественный продукт, если ты хочешь сделать её под ключ, это будет стоить хороших денег. В студии, которые делают хорошие продающие сайты, не зарабатывают огромных денег. Возьмём цену лендинга в 300.000 руб., которую многие могут посчитать высокой. Сколько стоит маркетолог, который занимается исследованием рынка, а тот, который занимается брифом и выделением смыслов? Сколько стоят крутые прототипировщики, дизайнеры, программисты и арт-директора, которые руководят процессом? А если учесть, что они работают над проектом 2-3 месяца? По лендинге бывают и за 50.000 руб. Но представь уровень специалистов, готовых сделать продукт, о котором мы говорим, за такие деньги. Один хороший дизайнер получает от 100-150 тысяч в месяц без налогов, а его работа над качественным лендингом это минимум неделя, а потом еще неделя на корректировки. Не так давно один знакомый показывал мне два варианта дизайна одного лендинга, который делали разные фрилансеры. Первый взял 20 тысяч, второй 60. 000. Знакомый сетовал на то, что более дешевый дизайн красочнее и интереснее дорогого. Я был с ним полностью согласен, но был нюанс. Красочные фотографии на экранах с формами захвата, которые так нравились собственнику, полностью уводили внимание от самих форм и кнопок. И к бабке не ходи. Конверсия этого варианта будет хуже, чем менее яркого. Не буду говорить ещё о десятке косяков фрилансера, которые убивали конверсию хорошего прототипа и которые невозможно увидеть невооружённым взглядом. Именно отсутствие таких косяков и отличает дорогого дизайнера от дешёвого, когда оба при этом делают хороший визуал. Не зря дизайнер это профессия, а не просто умение рисовать. Самый большой риск в данной ситуации, что дорогая упаковка ничего не гарантирует. С тебя могут взять немалые деньги, до полумиллиона рублей, и выдать продукт кратно меньшей стоимости. Точнее, кратно меньшего эффекта. Много людей ходят на тренинги по бизнесу, на которых им рассказывают, один из очевидных инструментов увеличения прибыли в бизнесе это повышение среднего чека. Упаковка с одной стороны помогает зарабатывать больше, с другой стороны, многие предприниматели учатся делать крутую упаковку, но не крутой продукт. Заметь, у нас продукт стоял перед упаковкой. В жизни так бывает не всегда. Поэтому у какой-нибудь веб-студии, которая делает дорогие, классные сайты, Может быть очень сильно упаковано и сделает тебе броский и примечательный лендинг. Однако без чёткого понимания, что, кому, как и почему ты продаёшь, это могут быть деньги, выброшенные на ветер. Не стоит полагаться на собственное чувство вкуса, даже если у тебя есть годовой абонемент в Эрмитаж. Если ты не учился дизайну, то и не можешь его оценивать. Точнее, твои представления будут чисто обывательские: норм, не норм. Если ты не учился копирайтингу, то также не сможешь оценить и его. Красиво и убедительно писать тексты это целая наука, которой тебя не научат в школе. Если ты не шаришь в вёрстке сайта и программировании, то и этот этап работы для тебя будет чем-то шаманским. Именно поэтому Должен быть профессиональный руководитель проекта создания сайта, который действительно понимает, как и что в процессе надо докрутить до желаемого результата. Крайне важно, чтобы ты полностью доверял этому человеку, иначе велик риск того, что ты будешь вмешиваться в работу с профанскими советами и предложениями в духе "поиграйте со шрифтами". Ещё одна ошибка нарушить закон о рекламе. Если на твоём сайте сидят непонимающие маркетологи, то они могут написать, например, что все франчайзи гарантированно будут зарабатывать по 20 млн в год без указания валюты, кстати, и не предоставить никаких весомых обоснований. В итоге твой сайт может попасть в бан. Никто его уже не увидит, как ты не кричи: "Яндекс, помоги, Google выручай". Ты можешь нарушить закон о рекламе, если напишешь, что ты номер 1 на рынке, не имеет доказательств этого. Недавно я видел рекламу шин Nokian Tyres, в которой содержалось утверждение, что эти шины самые прочные для внедорожников, и сразу же за этим предложением звёздочка, ссылка на тестирование, которое проводилось независимыми экспертами. К слову, реально профессиональные ребята, создающие сайты, профессиональные маркетологи, они все эти правила знают. Так что в качестве проверки можешь прописать в своём ТЗ пару пунктов откровенно нарушающих закон о рекламе. Если подрядчики этого не заметят, проверяй их работу с юристами. И, пожалуй, последняя ошибка. Об этом мы говорили ранее. Давать какие-то гарантии в данном случае непосредственно на сайте, если вы не собираетесь за них отвечать. Это уже просто пилить под собой сук или стрелять в ногу, кому как нравится. Суть в том, что сам сайт можно расценивать как публичную оферту, то есть договор Но те реально заверенные скриншоты твоего сайта действительно могут быть использованы в юридическом споре. Поэтому надо четко помнить про второе предложение правила Миранды, которое мы столько раз слышали в американских фильмах. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Могу с уверенностью сказать, что упаковка это минимум 50 процентов успеха твоего бизнеса. Поэтому будь добр, удели ей должное внимание. Именно благодаря ей ты будешь выделяться среди конкурентов, вызывать интерес и доверие клиентов. Твой продукт запомнят и будут о нём говорить. А самое главное, к чему мы все стремимся как предприниматели, ты будешь продавать больше и дороже остальных.